Они слезали с бура капельки усыпительной воды. Мыши проспали несколько часов, а предосторожности при работе удвоились. И вот пришел счастливый момент, когда чудесная вода мощной струей хлынула в заранее подготовленный бассейн. лестер и его помощники, Элли, Фред канинг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 прикринулаа элли и отобрала опасную игрушку через несколько часов пришли встревоженные неожиданным вызовом фароманд и дингер услышав рассказ девочки о случившемся ее друзья не могли понять почему все заснули а элли нет фароманд начал придирчиво расспрашивать элли что она делала в то время как остальные работали и когда наконец выяснилось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 радовались тому, что девочки именно в это время вздумалось заняться бриллиантом. Что, если бы она заснула вместе с прочими, ведь они могли лежать в очарованном сне очень долго, прежде чем бестолковые дуболомы догадались бы что-нибудь предпринять. фромант и Дин Геор занялись воспитанием Лестера и прочих мигунов, а Элли проводила время около Фреда и Татошки.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 Ружеро пришел в восторг. — И так решено! Мы усыпим всех этих дармоедов, и страна вздохнет свободную! — А потом? — спросил Страшило. — Что потом? Когда они проснутся? — Если они останутся близ источника, они не проснутся, — возразил Ружеро. — Но позвольте, мой друг, — веско молвил страшила это же будет самое...